Глава 24. Добрый день, отозвалась я. Тут же смутилась, увидев, как он смотрит своими синими глазами, тяжёлый сканирующий взгляд. Даже у Лемы легче с его-то профессией. Прогуляйтесь со мной, спросил он. Я бы даже вопросом это не назвала. Его голос звучал не вопросительно, а утвердительно. Конечно, ответила я. Вижу, что вы немного расстроены. Он подошёл ближе. Всё хорошо, натужно улыбнулась я, что не укрылась от мужчины. Вот только мне было настолько погано на душе, что жеманничать не хотелось. Вдруг довела Лема до развода, но от одной мысли об этом всё внутри скрутилось в болезненный узел. Я не хочу разводиться с Лемом и искать другого покровителя, тем более вряд ли король преследует какие-то платонические цели. Наверное, Боже, мы всего лишь только гуляем, а я уже надумала себе всякого. Просто мне надоели такие отношения с Лемом, никакого просвета. Даже не живём вместе, а про детей, когда начинается разговор, то дрожат и стены, и весь мир. Здесь прекрасная природа, продолжил Убер, вырывая меня из моих грустных мыслей. Да, чудесная. Вы здесь надолго? уточнил он. Я просто часто видел, что вы ездите в город. Да, Краткость наше всё. Приют для младенцев. Я нервно сглотнула, пытаясь не выдавать себя. Меня немного напрягало такое внимание от другого мужчины, но отказывать королю в общении нельзя. Есть же определённые правила поведения в обществе. Да. Мне нравилось там бывать, продолжила я. Нравилось? усмехнулся король. Неужели он не понимает, как мне тяжело с ним общаться? Ощущаю себя на допросе. Извините, но очень тяжело смотреть, как маленький ребёнок пришёл в эту жизнь, чтобы отмучиться и умереть. На лице короля мелькнула едва заметная боль. Порой жизнь так складывается. Вроде бы ты всесильный маг, но когда лезешь в рамки природы, она даёт сбои, спокойно ответил король. И запретить нельзя. Разве можно запретить женщине рожать? Нет, нельзя, ответила я. А женщины так хотят, что готовы на всё. Да. Благопорой магия действительно помогает, иначе ей бы не пользовались, продолжил король. То есть шанс есть? спросила я, ощутив любопытство. Меня больше не волновала идея попробовать магию, я уже сама не смогу, но хотя бы узнать, что да как, было интересно. Конечно, шанс есть всегда, он отвёл взгляд в сторону. Грустный какой-то разговор. Мы немного прошлись по лесопосадке и свернули к домам, шли в полнейшем молчании. Бусиника не реагировала на короля. За нами бесшумными тенями скользили королевские охранники. Уже на подходе к дому мы остановились. Мы можем прогуляться как-то ещё, предложил король. Мы гуляем два раза в день. Я посмотрела на собаку. Хорошо. Мне будет очень интересно познакомиться с вами поближе. Убер поцеловал тыльную сторону моей руки. Доброго вам вечера, вяло ответила я. Устала что-то за эту прогулку. Я прекрасно понимала, что загнала себя в глубокую яму из сомнений и переживаний. Пора уже встряхнуться. В конце концов, я за него согласилась выйти замуж, но его слова породили полное непонимание. Насчёт детей я уже успокоилась, и никакой разговор с королём не выведет меня из себя. Просто пришло смирение. Теперь осталось понимание, что я трачу свою жизнь зря. Жизнь словно течёт по спокойной реке и ничего интересного. И Лема отстранила от себя. Найти бы ещё семейного психолога, который мог бы подсказать, что делать в таких случаях, потому что наши отношения это билет в тупик. Я сижу одна в домике с собакой, готовлю, убираюсь. Мои собеседники даже не жёны богатых мужчин. Мне с ними общаться не интересно. Я пробовала, но так ни с кем и не завела дружбы. Пару раз ходила в гости, но мы сидели и просто пили чай, ни разу не заговорив ни о чём, кроме погоды. Это всё Лем со своими установками, не доверяй никому, я всегда о тебе позабочусь, и ведь заботился. В моей жизни никогда ещё не было таких мужчин. Он будто послал мне в подарок, а я его вечно отталкиваю. Хотя моя проблема в том, что я часто думаю о том, что он меня украл, что не дотягиваю до уровня его жены или то, что он до сих пор любит её. А в целом, он хороший, добрый, заботливый, терпит меня. Аж слёзы на глаза наворачиваются, когда думаю об этом. Вот оно счастье, само тебя нашло и вручилось в руки. А я топчу его под ногами, как вяздёвку. Способна ли я вообще переступить свой эгоизм и позволить нам быть настоящей парой? Ведь не зря же он сказал, что у нас семья не пойми какая, и приводить в такую семью ребёнка нет смысла. Мы знакомы от силы полтора месяца, даже спим вместе, а не знаем друг друга ни на йоту. Всё. Лем приедет и будем как-то выходить из этой ситуации. Последнее время вообще стала сентиментальной, то реву в подушку, то вечно устаю, а ещё я начала много есть. Вот бывают такие периоды в жизни, когда хочется есть, будто желудок бездонная яма. Даже с Бусей не особо долго гуляла. Так бы ещё продолжалось, но мне надоело сидеть в доме. Ещё и ноги отекать начали под вечер, старею. "Составить вам компанию на прогулке?" спросил король, когда я выходила из дома на улицу. Мы с Тавро разы, когда видели короля, старались не выходить далеко. Собаке хватало места во дворе. Я не могу отказать вам в этом. Я улыбнулась, перехватив поводок, когда Буся потянула меня. Собака уже обрадованно тянула меня в знакомый лесок. Ещё бы, мы туда сколько ни ходили. Мне пришлось ускориться за собакой, а королю за нами. Вы поаккуратней. Я ощутила, как меня поймали за локоть, когда я уже второй раз споткнулась. из затянущей меня собаки. Мужчина притянул меня к себе. Я упёрлась рукой в его грудь, чувствуя на талии его руку. Мы посмотрели друг другу в глаза. Мужчина слегка наклонился, а я отпрянула от него, всё-таки собаку держу. Благодарю, отозвалась я и резко дёрнула на себя бусиу. Рядом рявкнула на собаку. Девочка посмотрела на меня и затрусила впереди. Я в нос её дёрнула, и та пошла со мной рядом. берёт, скомандовала я. А вы отлично справляетесь с этой породой собак. Разводить их не думали? Ох, нет. Думаю, это сильно ответственное занятие, усмехнулась я. А что? Идея неплохая, только я вспомнила, как мы получили Бусю и тут же как-то поутих энтузиазм. Собаки этой породы намного лучше, чем те, с которыми ходят обычно дамы, король поморщился. Маленькие, везжащие существа. Я искренне рассмеялась. Согласна, мне тоже нравятся большие собаки. Да, только пока все дамы не начнут ходить с такой большой собакой, то вряд ли вы будете нормально выглядеть в королевском замке. Боюсь, что я там редко буду находиться, тут же ответила я, не задумываясь и мысленно стукнула себя. Король резко остановился. Ах, ну да. Я часто приглашаю вас и вашего мужа в замок. Или он вам не говорил? Я покраснела, понимая, что Лем мне об этом ничего не говорил. Значит, не говорил, протянул король. Что ж, Кристина, я всегда буду рад видеть вас в своём замке. С мужем? уточнила я, понимая, какая это всё подстава. Можете и в одиночку приезжать, я буду не против. Тем более, насколько я заметил, ваш муж и здесь не часто появляется. Он пронзительно смотрел на меня. Отказать такому мужчине нельзя, я видел этот странный огонёк в его глазах. Думаю, вам здесь весьма одиноко, а в моём замке всегда есть компания, с которой вам было бы полезно пообщаться. Я нервно сглотнула. Ага, давай, откажи королю. Благодарю, но без мужа мои посещения королевского замка будут выглядеть весьма странно, а заботиться о репутации мужа всё же необходимо. Тут только полная идиотка не поняла бы, на что мне намекают. Что ж, я вам не намекал на то, что могло бы как-то подпортить репутацию вашего мужа. Всего лишь хотелось разнообразить ваше времяпрепровождение за счёт того, что там есть весьма интересные люди. Я внучке внула. Благодарить его каждый раз уже поднадоело. Мне не нравилось его внимание. В конце концов, у меня муж есть. А что это была за песня, что вы мне напели во время танца? Перевела я тему. А вы не знаете её? Прищурился он. Нет, не знаю. Это самая известная песня в нашем королевстве среди влюблённых. Странно, что вы её не знаете. В том приюте, откуда Кристина эсти, очень часто её пели. Можно себя поздравить. Шпион из меня самый ужасный. Вот надо было так сполиться. А вы, судя по всему, были там частым гостем. Не потеряла я самообладания. Бывал. Я всё-таки король в этой стране. Мне только интересно, почему же господин Вернхин женился на женщине, которой дал чужое имя. Король резко остановился и посмотрел на меня. Я же говорила, что не нравится мне он. Тут лишь сама всё ускорила. Выкручиваясь, женщина, ты здесь одна. Нужно решать проблему без лема. А что я умею лучше всего? притворяться дурой. Мужчины вообще не особо любят, когда женщина с ними наравне. Но я я натурально запаниковала, хотя моё сердце и без наигранности билось о грудь. Но я всю жизнь жила в приюте. Оставьте свои игры. Кристина Эсти мертва. Я всю жизнь жила в приюте. Мне 25 лет. Меня зовут Кристина Эсти. Я продолжила разыгрывать драму тяжело дыша и чуть не плача. Мужчина слегка дрогнул и нахмурился. Мы с тобой виделись в приюте. Я не помню вас. Я вообще не помню ничего, что происходило несколько лет. Я вцепилась в его рукав, видя в его глазах пренебрежение. Кажется, я перегнула палку, но, видимо, это эсте ему не особо и нравилось. Только у меня выбора нет и приходится доигрывать свою роль до конца. "Успокойтесь", сказал король и взял меня за руку. Я не знал, что ты потеряла память. Его лицо смягчилось, он прижал меня к себе. Чужие объятия не мне предназначаются, но я и не хочу их от него. У меня есть муж. Прости, Кристина, я не знал. Буся зарычала на короля, а я её отдёрнула. Понимаю, что ей такое внимание другого мужчины ко мне не нравится. Отлема она просто безума и слушается его только так. Я хочу домой. Слишком громко сказала я, отвлекая Убера от собаки, а то ещё примет за оскорбление. Да, конечно, Кристина. Король взял меня за руку. Идём домой, только не нервничай. Хорошие слова, когда тут всё идёт не по плану. Вот надо было мне ту песню припомнить. Ещё бы уточнила, почему он меня тогда поцеловал. Я даже вспомнила лицо Лемма, видевшего это. С каждым шагом я молилась, чтобы Лем вернулся домой, понимая, что мой муж не вернётся. Король вёл меня под руку с таким напряжённым лицом, будто я какое-то сокровище, а он шпион на секретном задании спасает девушку. Хотя с другой стороны, мне казалось, что меня тащат на буксире. Мимо нас прошли дамы, с интересом посмотрев на нас. Добрый день, они слегка присели в реверансе. Добрые милые дамы, довольно отозвался король, слегка выпятив меня вперёд. Женщины осмотрели меня, кивнули королю И прошли дальше по улице. Он же специально сделал это, чтобы они запомнили, с кем я была. Он же даже руки наши подставил так, что я в него вцепилась, а он не хотел меня отпускать. И тут до меня дошло. Ему нужно, чтобы они запомнили, с кем я и в каком виде, потому что я-то из роли запуганной девушки не вышла. Хотя какое кому дело, если многие узнают, что жена главного судьи шла за ручку с королём. Неважно, какое было у меня лицо и что я испытывала в этот момент. Главное, что это были я и король вместе. Ещё выставили меня на показ, а не втихаря. Буся бежала рядом, пытаясь то к земле принюхаться, то тянула назад. Хватка короля на моей руке ни на секунду не ослабевала, несмотря на собаку, старавшуюся нюхать землю и тянуть нас куда-то в сторону. В общем, шли мы как пьяные. Благодарю вас. С вами мне стало намного легче. Я развернулась к нему и глазками захлопала. Мне хотелось бы убедиться, что с вами будет всё в порядке. Король толкнул дверь, которую я забыла закрыть на ключ. С каких пор я такая забывчивая стала? Вроде же закрывала перед выходом. Мы вошли во двор, и я отпустила Бусю. Посмотрела на слуг, копавшихся в огороде. Они тут же повернулись в нашу сторону и поклонились королю. Чего я мучаюсь? Подумай, что нас видели вместе. Люди каждый день друг с другом встречаются, встретились, пообщались, на обед в гости пришли. Только один другого не тащит и не выставляет напоказ, будто они знакомы слишком тесно. Со мной всё будет в порядке. Извините, но в дом я вас не приглашала. Получилось слишком резко на контрасте с моей прошлой истерикой. В вашем состоянии вам лучше не быть одной, тем более я могу помочь вам вспомнить. Хмур ответил он. Я нервно сглотнула. Вы меня пугаете. Я маленькая хрупкая женщина, стою как щит, закрывающий проход в дом. Мы просто посидим, и пообщаемся, даю вам слово короля, продолжил Убер. Прикажите вашим слугам приготовить для нас обед. Перевела взгляд на садовника и его жену. Приготовьте нам, пожалуйста, обед, пискнула я. Женщина нервно сглотнула. Она не готовит у меня дома от слова совсем. Я её вообще туда не пускаю. Сейчас же я кивнула. Пусть будут свидетели того, что мы просто пообедаем вместе. Даже страшно представить, что будет, если Лэм узнает. Буся не отходила от меня ни на шаг, когда мы вошли в дом. Вы не оставляете собаку на улице? Она со мной спит, ответила я. Чувствую, что меня загнали в угол, из которого не выбраться. Избежать невозможно. Слишком глупо будет выглядеть Надо свою роль доиграть до конца. А как же муж? В семьях жоны спят с мужьями ночью, а не с собаками. У моего мужа такого тёплого меха нет. И вообще, давайте не приплетать сюда лему. Присаживайтесь. Я показала ему на место за столом. Главное не нервничать. Сама уселась на наш огромный стул, который был слишком широким для меня одной. Буси увиглась рядом со мной. Пусть она не может меня защитить, но хотя бы рядом. Служанка заняла место у печки, бросая на меня взгляды полные страха. Она ведь совсем не знает, что да как у меня на кухне. Я же как тот Цербер, защищала своё пространство от посторонних. Одну минуту. Я поднялась и подошла к ней. "В погребе соления, колбасы и мясо. Я сегодня ещё напекла пирогов", прошептала ей. "И заварить чай". "Слушаюсь", ответила она и ушла в погреб. Я закатала рукава, увидев, что рисунок на руке загорелся фиолетовым свечением, а затем потух. Уже второй раз он так светится, когда рядом король. Может, это своего рода маячок измены, и расцветётся у меня, значит, должен засветиться и у Лемо. Он должен будет приехать. Я вздохнула, ощущая немного тянущую боль внизу живота. По срокам уже эти дни должны прийти. Дурацкая ситуация, но её надо пережить. Он всего лишь в гостях, он всего лишь король, всё нормально. Только если он перейдёт какие-то грани, придётся опять импровизировать. Служанка быстро накрывала на стол, пока я отошла в уборную, помыла руки и сполоснула лицо. В зеркале увидела своё бледное отражение с горящими щеками. Только бы всё побыстрее закончилось, а то ощущаю себя в малобюджетном фильме ужасов, в котором в любой момент приветливый король превратится в маньяка. Я вернулась к королю с ужасом, уставившись на стол. Нет, служанка всё накрыла нормально, но для понимания. В погребе я ставила еду по две стороны: справа для людей, слева для буси. Так вот. Моя служанка умудрилась вынести всю еду с обеих сторон. Но самое ужасное заключалось в том, что король уже успел наложить себе еды в тарелку и лишь ожидал меня. Что ж, сегодня неплохой повод стать вегетарианкой. Я присела за стол с настолько прямой спиной, будто мне туда палку вставили. Наложила себе салатику. Рука потянулась к запечённой с пряными травами курице, но я тут же переместила её к хлебу. Приятного аппетита, пожелала я королю. Тот улыбнулся и наколол на вилочку мяса. Я с замершим дыханием смотрела, как он съел это. Радовало, что Буся в свою еду нос не суёт. Я ей отдельно всегда насыпаю Так что всё стерильненько. Знал бы король, что он из одной миски с собакой ест. Какое-то пресное мясо выдал свой вердикт мужчина. Сердце уже где-то в пятках, а желудок окончательно прилип к позвоночнику от его слов. Мне нравится, от него хоть желудок болеть не будет. Король слегка улыбнулся, глянув на меня синими глазами. Я удивлённо захлопала глазами, расслабляясь. Думала, что он сейчас как вскочит, как скажет, что за мясо я ему даю. Попробуйте. Он показал на остатки на общей тарелке. Нет, спасибо, я в это время мясо не ем, ответила я, не сводя взгляда с тарелки и мысленно вспоминая, сколько там оставалось для Буси. Я с ужасом смотрела, как король объедает Бусю. Сама же еле притронулась к своему салату. Если он сейчас съест всё мясо, мне собаку нечем будет кормить. Можно будет по соседям бегать, но будет очень странно просить у них кусочек мяса для собаки. Вы ежьте? Корольк и внул мне, а я нервно сглотнула. Я не хотел вас напугать. Но вы напугали, выпалила я. Он медленно поднял на меня свои синие глаза, будто хотел заморозить на месте. А вы не боитесь говорить мне правду в глаза? Прищурился мужчина. Вредная привычка, которая никогда не приносит мне счастья. Честно ответила я. Что тогда произошло? Тут же перевела тему. Я же вроде должна быть заинтересована в восстановлении собственной памяти. На меня пристально посмотрели. А оно тебе действительно нужно? спросил король.